Глава двадцать 22. В свою комнату я попала только через три часа. Наплавалась, напарилась, намолчалась. После встречи с ведьмой разговор не клеился. Арс попытался оправдаться, мол, просто он рассказывал любовнице о спасенной девочке Ане, а про оппозицию знают все его приближенные, и муж Ванессы в том числе. Да и она не глупая женщина, сама все прекрасно понимает. А еще ведьма непревзойденный манипулятор преподнесла это, словно на этом моменте я его перебила, заявив, что мне безразлично, что, кому и когда он обещал и говорил. Быть его фавориткой или не быть, я пока не решила, поэтому свою часть сделки выполню и вернуть ему человеческий облик не отказываюсь. Просто понять бы, как это сделать. Прабабка не оставила инструкцию к артефакту, а если и оставила, то я пока ее не нашла. В общем, вечер был приятным, но огонек, вспыхнувший между нами потух. Если Ванесса этого добивалась, то склоняю перед ней голову, она преуспела. Не то чтобы я осуждала Арсеньского, но теперь ставила под сомнение все его слова. А еще мне показалось, что между ними до сих пор искрит. Взгляды, реплики, разговоры. Было что-то неприятное для меня во всем этом. Короче, не могу сказать, что темный владыка пал в моих глазах, но с пьедестала я его точно сняла и поставила пока чуть выше Богдана, но ниже Василия. Спокойной ночи, Анна. На прощание лорд поцеловал мне руку и грустно улыбнулся. Я хотел сделать этот вечер романтическим и незабываемым, но, похоже, всё испортил. "У тебя ещё будет шанс исправиться", утешила его я, и пристав на цыпочки, осторожно поцеловала в щёку. Поцеловала не потому, что захотелось, а преследуя меркантильные интересы. Мне же через пару дней акт выполненных работ подписывать и денежки требовать. А злой работодатель может создать массу неприятных моментов. Поэтому свои мысли оставлю при себе. С ними я разберусь попозже. Не забудь, что завтра прибудут первые гости. Да уж, такое разве забудешь? Василий ждал меня в комнате, растянувшись на кровати во весь свой немаленький рост и тихо мурлыча во сне. Но стоило мне закрыть дверь, как кошак лениво потянулся и недовольно заявил: Нкуб документы на замок принёс. Вампируга просил передать, что завтра утро утром он ждёт тебя на кофе. А лорд, тот, который и не лорд, сказал, что будет на балу в Белоум, так что тебе платье в тон надо надеть. Анька, скажи мне, я похож на твоего секретауря. С возмущением закончил он. Амулет не потерял, дурында. И почему от тебя пахнет чужой ведьмой? Оу, да на тебя сглазка ставали. Завопил он, забыв, что нужно тянуть гласные. Кто посмел кому морду лица располосовать? Рассказывай, но сначала покажи длань. Я вытащила из-под платья амулет и показала недоверчивому коту. Его никто не видит, уточнила я. Только те, кому ты сама его показывала, уешь. Кот успокоился, и в его речи опять появилась вальяжная у. Как бы мне держать его в тонусе, чтобы говорил чисто? Нужно срочно придумать вечный кошачий стресс. Я, между прочим, всё слышу, угрожающе промурлыкала будущая жертва стресса. Могла просто попросить. Прошу. А я не обещаю. И он обиженно повернулся ко мне пушистым хвостом. Досталась же мне ведьма. Самая лучшая, не удержалась я и погладила кота по густой шерсти. Так рассказывать или тебе уже не интересно? Когда это Василию было неинтересно?» Никогда. Поэтому заснула я под утро, выслушав много наставлений, рассуждений и сочувствия. Не мне, а бедному, обиженному корыстными женщинами тёмному владыке. Хм, мужики, даже коты подвержены чувству гендерной солидарности. Утром, не выспавшаяся, а поэтому немного злая, я сидела в кабинете и слушала Ваську. Василий лежал на подоконнике, пристально следя за каждым движением тёски, чем вызывал у Васьки нешуточное напряжение и опаску. Эти двое до сих пор не выяснили, кто из них круче, и каждая их встреча превращалась в бой. В прошлый раз победил Васька, и Василий этого ему не простил. Он даже притащил в кабинет разодранную в клочья переноску, как напоминание, за что он будет безжалостно и беспощадно мстить. По замку сновала толпа народа с пылесосами, работающими от аккумуляторов, роботами, швабрами и тележками химии. Для уборки Васька нанял крупную клининговую компанию, и пурпурный замок наконец должен был приобрести вид дорогой элитной недвижимости, в которой и короля принять не стыдно. Экономка находилась в преданфаркном состоянии, потому что её никто не слушал. Все бегали за указаниями ко мне, а я наслаждалась процессом, хотя мало верила, что за сутки можно управиться с таким объёмом работ. "Магией поможем", обнадёжил меня Васька. "Кстати, я принёс тебе местный паспорт". Он выложил на стол небольшую золотую пластину с гравировкой: Графиня Анна Серова, ведьма, рождение 3156 года от разделения, подданная темного владыки Арсийского. Хм, с каких пор я чья-то подданная? Как только вступила в наследство землями, скривился друг. Неделю назад приняли поправку к закону, по которой ведьмы стали такими же членами общества, как и остальные ариста. Так что теперь слово владыки для тебя в приоритете. А раньше Ведьмы были вне закона. Мне это не нравится. Увы, мы об этой поправке узнали только сегодня утром. Васька задумчиво побарабанил длинными пальцами с безупречным маникюром по подлокотнику. И есть у меня подозрение, что это связано с тобой. Что-то задумал тёмный. Боюсь, что он тебя не отпустит, закончил друг хмуро. Хотя, как сотрудница т дома, ты будешь иметь дипломатическую неприкосновенность. Подписываем контракт. А ты в курсе, что проклял не герцога, а короля? Безразлично поинтересовалась я, открыто следя за выражением лица любезного друга. Пф, ты только глянь на его мовужду, самодовольно промурлыкал Василий. Он не знал. Я впервые видела Ваську таким огорченным и растерянным. Хорошо, что под рукой был телефон, и я успела увековечить это воистину шикарное выражение в ампирее физиономии. В следующий раз, когда друг будет прав, а я не очень, и крыть мне будет нечем, буду любоваться и злорадствовать. Это правда? спросил Васька у кота. Тот протяжно и ехидно мурлыкнул, чувствуя себя отомщенным. Рассказывайте. А тебе не кажется, что ты мне задолжал больше? приподняла брови я. Васька вздохнул, но все же начал рассказ. Да, он вампир, и ему много веков. Нет, вампиры это не раса, это магическая мутация, и таких, как он, древних, очень мало. На земле сейчас околачиваются, по словам Васьки, всего трое. И да, он самый опасный, поэтому с тролдом он не связываются даже владыки демонов, и именно поэтому агентство так популярно во всех девяти мирах пирамиды. Мой друг бессмертен и рассказы, что вампира можно убить колом или солнечным светом вранье. Убить его невозможно хотя можно попробовать выбросить в космический вакуум. Там он еще не был и не знает наверняка, как поведет себя организм. А вот Марианна, ведьма, и жизнь у нее хоть и длинная, но не бесконечная. Но Васька привязал ее к себе, и каждое ее рождение они встречаются, чтобы прожить очередную счастливую жизнь. И я права. Со мной он познакомился не просто так, а по просьбе отца, который предчувствовал раннюю смерть и заключил с агентством контракт на присмотр Но это ничего не значит, он меня все равно полюбил и в обиду никому не даст. Я тоже тебя люблю, хотя врун ты изрядный, сказала я, когда Васька закончил на пафосной ноте о вечной дружбе и мы же с тобой почти родня. А потом наступила наша с Василием очередь рассказывать и показывать. Амулет Васька оценил, рассказ выслушал с каменной физиономией, а под конец констатировал: "Ты в Будто я сама этого не понимала. Я тебя прикрою контрактом, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Ты уже знаешь, как пользоваться дланью. И когда я отрицательно качнула головой, Васька психанул. Так какого чёрта ты не расспросила дом и гримуар? Упс. А что так можно было? Тебе нужно учиться. Я подыщу наставницу из старых ведьм, потому что Мара помочь не сможет. Она специализируется на магии смерти, а это очень узкая ниша. Они там расстались. Васька занялся украшением замка и распределением комнат для гостей, а я поднялась в свой кабинет, чтобы углубиться в чтение. Удивительно, но утром я не встретила ни Горгула, ни его альтерэго. Странно это. Гримуар обрадовался мне как родной. Скучно ему, наверное, тут лежать. А наша с Василием компания все же лучше, чем голые стены и полумрак кабинета. Один на денёжке Некты у нас. Запричитал подхалимский кот, запрыгивая на стол. Красивый древний, умный, поделись никчёмными нами своу ей мудростью. Я шикнула на кота и погладив корешок вредной книжки, изложила проблему. В ответ получила два часа урока по траво-древоведению и только потом ответ на вопрос. И от этого ответа у меня начал глаз дёргаться. Я даже переспросила: "Ты уверен, что этого хватит?" Гримуар громко захлопнулся и притворился обычной книгой. Обиделся, что я в его компетенции сомневаюсь. Пришлось ветиевато извиняться. Как и когда я стала улавливать эмоции этого самобытного ведьмовского гугла, не знаю, но наше общение в последние дни перешло на совершенно новый уровень. Рядом с этой огромной древней книгой я ощущала себя первоклашкой, и мне это даже нравилось. Я люблю учиться. Хотя где я и где травы? Давай, пробуй. Василий зато в словах гримуара не сомневался. Он сидел на столе, и от нетерпения кончик его хвоста нервно дёргался. палец и командуй, трах тебе дох". "Эй, не было там такого", возмутилась я, снимая с шеи амулет. "Я без тебе доха себя дурой ощущаю, а ещё ты со своими шуточками". "Так ты и есть ду, не очень умная, коль сама не догадалась. Тебе же озвучили условия снятия проклятия. Как только истинную суть проклятого увидишь, а ты его в человекообразном виде давно уже ощущаешь. Бедный я несчастный, тупенькая мне ведьма досталась, да еще и не девственница. Кошмара какая-то. Как это имперуга не уследил? А теперь как силу тебе пробуждать великую, если уже и все?» Причитал кот на одной противной ноте. «Восстановить могу, ехидно предложила я наглой рожи. Хоть пять раз подряд были бы деньги представила, что вся сила ведьмы в том самом месте, и меня такой смех разобрал, что я минут пять не могла разогнуться. Василий терпеливо ждал, а потом не выдержал, заорал дурниной: "Колдуй давай, болезная". Я от неожиданности и колданула, уколола палец серебряной иглой и стала ждать, когда на коже скопится хоть немного волшебного ингредиента. Это только в фильмах брызги крови красиво летят и падают. В жизни едва просочилась капелюшка, её даже стыдно было назвать каплей, но смазать артефакт хватило. Теперь прикрыть глаза, вызывая образ горгула, получилось, завопил Васька. Тыкай, Скорее тыкай. От неожиданности я открыла глаза и на мгновение зависла, рассматривая объёмную картинку обнажённого лорда Арсийского. Какое развратное у меня всё же воображение. Вокруг сердца мужчины клубилось черное слизистое пятно. Вот туда я амулетом и тыкнула, приложила изо всех сил, от всей ведьмовской души. И едва не выронила длань, когда из призрачного лорда в артефакт стало втягиваться проклятие. Урмяу. глубокомысленно изрек Василий с уважением поглядывая на потяжелевшую длань в моей руке. Вот это сие лище. Интересно, радикулит оно тоже может? уточнил тут же деловито. А то хвост кюю ломит!» Как думаешь, получилось? А это мы сейчас проверим, с азартом воскликнул неугомонный кот и первым рванул к двери. Пошли, посмотрим на темного владыку.